В самом начале своей истории Силенд подвергался атакам со стороны диджеев, конкурирующих пиратских радиостанций. Например, в 1967 году взять штурмом платформу пытался Ронан Орахили, который вел вещание из дрейфовавшего в окрестностях Силенда судна. Чтобы отпугнуть конкурента и его приспешников, Бейтсу пришлось применить бензиновые бомбы – Впоследствии попытки захвата власти в Силанде предпринимали лжеинвесторы. Майкл вспомнил и рассказал о двух таких эпизодах. В 1977 крою к крою обратилась группа юристов и торговцев алмазами из Германии и Нидерландов, которые предложили разместить на платформе казино. В 1978 году они пригласили его в Австрию уточнить детали. Приглядывать за платформой остался Майкл – которому тогда было немногим больше 20. В Зальцбурге Роя ждал радушный прием. Его обхаживали пять человек, предложивших обсудить бизнес-проект через пару дней. Когда в назначенное время навстречу никто не явился, Рой заподозрил неладное и стал звонить капитанам рыболовных судов, рыбачивших рядом с Силандом. На платформе тогда не было своего телефона и радиосвязи. Один капитан сказал, что видел, как на площадку в Силанде садился большой вертолет, и встревоженный отец помчался назад в Англию. Около 11.00, 10 августа 1978 года, Майкл услышал звук приближающегося вертолета. Схватив пистолет времен Второй мировой войны, который он нашел в оружейной комнате, Майкл взбежал вверх по лестнице и увидел зависший над платформой вертолет, которому мешала сесть десятиметровая мачта, специально установленная, чтобы отпугивать непрошенных гостей. Двери вертолета были открыты, из одной высовывался оператор, который жестами показывал, что хочет высадиться на платформе. Активно жестикулируя, Майкл дал понять, что гостям не рады, но в считанные секунды несколько человек спустились по сброшенной с вертолета веревке и оказались на палубе. Когда вертолет улетел, Майкл узнал густой бас одного из стоявших перед ним мужчин. Его сильный акцент также показался ему знакомым. Майкл вспомнил, что именно с этим человеком отец договаривался о встрече в Австрии. Протянув Майклу подделанную телеграмму, мужчины сказали ему, что отец разрешил им посетить Силанд. По их словам, это было нужно для продолжения переговоров о совместном бизнесе. Майклу все это показалось странным, но выбора у него не было, так что пришлось пригласить непрошенных гостей внутрь. Они охотно последовали за Майклом, но стоило ему повернуться к гостям спиной, чтобы налить одному из них виски, как мужчины выскочили из помещения, закрыв за собой дверь. Чтобы Майкл не выбрался, они замотали дверную ручку снаружи веревкой. Организатором путча был немец по имени Александр Готфрид Ахенбах. Торговец алмазами и предприниматель в прошлом – Ахенбах уже имел дело с семейством бейтсов. В начале 1970-х он предложил им существенно расширить владение. Его план состоял в том, чтобы построить рядом с платформой казино. Это должна была быть еще одна платформа с высаженными по периметру деревьями, магазином дьюти-фри, банком, почтой, отелем, рестораном и апартаментами. Бейтсы поддержали идею, но не спешили что-либо предпринимать для ее реализации. Но Ахенбах не сдавался и в 1975 году решил выступить в роли министра иностранных дел Силанда. В тот момент он даже переехал на платформу, чтобы помочь написать Конституцию. Ахенбах подал заявление об отказе от германского гражданства, потребовав, чтобы его официально признали гражданином Силанда. Власти немецкого города Аахена, которым он направил документы, ответили отказом. Тогда, чтобы добиться официального признания Силанда, Ахенбах разослал текст Конституции микрогосударства правительством 150 стран и руководству ООН. Однако мировые политические элиты были по-прежнему настроены скептически. Микрогосударство не соответствовало трем важнейшим критериям, которые по нормам международного законодательства должны учитываться при рассмотрении вопроса о признании государства. Собственная территория – суверенитет и народ. Суд в Кёльне постановил, что платформа не является частью земной суши, что отсутствуют признаки совместного проживания на ней общности людей и что в силу маленькой площади она не подходит для долгосрочного пребывания. Видя, что его планы не реализуются, Ахенбах все больше выходил из себя. В своих неудачах он винил бейтсов, по его мнению, они не проявляли должного рвения, Вскоре он придумал, как ускорить процесс. Он нанял вертолет и отправил адвоката Герна Путца и двух голландцев, чтобы они взяли платформу под свой контроль. Захватчики продержали Майкла в заложниках несколько дней. Потом они отвезли его на рыболовном судне в Голландию, где отпустили к родителям. Хотя сам Ахенбах в перевороте не участвовал, Рассекреченные документы британских архивов и другие документы, опубликованные в составе панамского досье, дают достаточно оснований полагать, что, скорее всего, именно он был организатором и вдохновителем этой акции. Узнав о перевороте, Рой пришел в ярость. Когда он замыкался в себе и переставал отвечать на вопросы, мы знали, что он вне себя от злости. В такие моменты все просто умолкали, вспоминал Майкл. Не признававший поражений, Роя решил отвоевать микрогосударство силой. После возвращения в Англию он попросил своего друга Джона Крюдсона, который в качестве вертолетчика участвовал в съемках первых фильмов о Джеймсе Бонде, доставить на платформу вооруженную группу захвата. Перед рассветом они подлетели к силенду с подветренной стороны, чтобы меньше был слышен шум винтов. Майкл схватился за веревку, спущенную с вертолета на платформу, и скользнул вниз. Не рассчитав скорость спуска, он ударился о палубу с такой силой, что привязанный к его груди дробовик выстрелил, едва не ранив отца. Опешив от неожиданности и решив, что нападающие открыли огонь на поражение, охранявший платформу немец тут же сдался. Основатели княжества вернули власть в Силанде. Рой сразу отпустил всех, кто в тот момент был на платформе, кроме Пуца. Его обвинили в измене и заперли в импровизированной тюрьме на два месяца. «Удержание Пуца в заключении может быть истолковано как пиратская деятельность, осуществляемая британскими подданными в нейтральных водах в непосредственной близости от территории Британии», писали немецкие чиновники, обращаясь к британскому правительству с просьбой о помощи. В переписке между сотрудником Министерства иностранных дел Нидерландов и британскими властями встречается предложение о возможном решении проблемы. Нельзя ли сделать так, чтобы британское патрульное судно проплыло рядом с фортом и каким-то образом повергло его в море? Британское правительство ответило, что у него нет полномочий предпринимать какие-либо действия. Наконец, власти ФРГ направили в Силенд дипломата который договорился об освобождении Пуца. Впоследствии Майкл расценивал этот шаг как официальное признание суверенитета Силанда. Проведя некоторое время за мытьем туалетов и приготовлением кофе в ожидании своей участи, Пуц получил разрешение покинуть Силанд при условии оплаты семье Бейтс штрафа в размере 75 тысяч немецких марок или 37,5 тысяч долларов. Несколько лет спустя в этой истории появился еще один эпизод – который после всех этих событий может показаться странным. В 1980 году, когда Рой отправился в Нидерланды, чтобы подать в суд на голландцев, представлял его тот самый Пуц, который некогда был его пленником. Эти странности натолкнули некоторых наблюдателей на мысль о том, что весь этот Пуч был тщательно спланированным спектаклем, с помощью которого Рой и Пуц – решили привлечь внимание общественности к Силанду и добиться юридического признания его суверенитета. Когда я спросил Майкла, что он думает по этому поводу, он назвал домыслы несостоятельными. «Есть фотографии, которые служат доказательством», сказал он, имея в виду проведенную ими операцию по возвращению форта. «Все было по-настоящему». Я не стал сразу задавать другие вопросы, сделав вид, что обдумываю его ответ. «Я ждал, точнее сказать, даже надеялся, что, как то обычно бывает в таких ситуациях, он станет юлить, обвиняя злопыхателей в мифотворчестве и призывая скептиков смотреть правде в глаза. Мои ожидания не оправдались. Он не стал объяснять, как Пуц так быстро превратился из врага в друга». Майкл также не согласился, когда я сказал, что по принципу кармического воздаяния переворот рано или поздно должен был случиться. «Ведь у воров нет чести, верно?» – спросил я. Майкл резко оборвал меня и сказал, что никто ничего не крал. Силанд появился в результате захвата. Я подумал, что использование одного термина вместо другого сути не меняет. Но Майкл еще не раз повторил «Мы управляем Силандом». Это не та территория, где нет закона. Судя по всему, для него это был принципиальный момент. По мнению лингвистов, язык отличается от диалекта тем, что за ним стоит армия. В трудах теологов культ становится церковью, когда приобретает политический вес и влияние. В глазах семьи Бейтсов, во всяком случае, так казалось со стороны. Платформа становится страной, когда сформулирован основополагающий нарратив. Учитывая, что нарратив этот временами выглядел по меньшей мере странно, то расцветая новыми подробностями, то вырождаясь в теорию заговора, четко сформулировать его вряд ли бы кому-то удалось. Но сохраняя за собой статус неофициальных летописцев Силанда, бейцы с годами научились преподносить события прошлого в нужном им свете. Вторая попытка захвата власти в Силанде была более опасной. По словам Майкла, Он думал, что за ней стоял Ахенбах. Но в 1997 году с ними связались люди из ФБР. Их интересовало убийство модельера Джани Версаче на ступенях его дома в Майами. «К тому моменту мы уже привыкли к странным телефонным звонкам, связанным с Силандом», — сказал Майкл. Убийца по имени Эндрю Кьюнини покончил с собой на жилой барже, в которую он проник незаконно через несколько дней после убийства Версаче. В ходе расследования владелец судна Торстен Рейнеке представил полиции поддельные паспорта Силанда. Кроме того, по словам сотрудников ФБР, Рейнеке разъезжал по Лос-Анджелесу на Мерседесе с дипломатическими номерами Силанда. Майкл сказал, что паспорта Силанда есть примерно у 300 людей, каждого из которых он проверял лично. В ответ ФБР-овцы посоветовали Майклу зайти на интернет-сайт, владельцы которого объявляли, что представляют правительство Силанда в изгнании. На сайте можно было приобрести паспорт Силанда и утверждалось, что Силанская диаспора насчитывает уже 160 тысяч человек, защита интересов которых занимаются консульство по всему миру. Следователи выяснили, откуда происходят паспорта, и определили владельцев сайта. Все дороги вели в Испанию. Продолжив распутывать клубок, Они обнаружили свидетельство того, что за всем этим стоит Ахенбах, который терпеливо ждал момента, чтобы устроить еще один переворот. На этот раз он действовал издалека. Майкл заявил, что ничего не знает о многочисленных мошеннических схемах в интернете и за его пределами, в которых полоскалось имя Силанда и соответствующие дипломатические привилегии. События приняли неожиданный оборот. В том же году сотрудники Испанской гражданской гвардии арестовали владельца ночного клуба для любителей фламенко Франциско Трухилио за продажу разбавленного бензина на принадлежащей ему автозаправке в Мадриде. Назвав себя консулом Силенда, Трухилио предъявил дипломатический паспорт, который якобы давал ему иммунитет от уголовного преследования. Полицейские обратились за помощью в Министерство иностранных дел Испании, и им ответили – что такой страны не существует. Тогда полиция провела обыски в трех представительствах Силанда в Мадриде и в цехе по производству номерных знаков Силанда. Выяснилось, что Трухилио выдавал себя за полковника армии Силанда. Он даже придумал и пошил военную форму для себя и других офицеров. Было установлено, что люди, выдающие себя за правительство Силанда в изгнании, успели продать тысячи паспортов несуществующего государства. В них стояла печать бейтсов, изображающие двух морских созданий в коронах. Стало известно, что такие паспорта предъявляются людьми по всему миру, от Восточной Европы до Африки. Почти 4000 были проданы в Гонконге, когда многие жители этого города хотели получить документ об иностранном гражданстве перед передачей колонии обратно Китаю в 1997 году. Среди обладателей паспортов, выявленных полицейскими, были контрабандисты Гашиша из Марокко и торговцы оружием из России. По данным испанских правоохранителей, несколько представителей преступного мира пытались заключить сделку на сумму 50 миллионов долларов по продаже Судану 50 российских танков, 10 истребителей МиГ-23 и другой боевой авиатехники, артиллерии и бронетехники. По сообщению газеты Los Angeles Times, приблизительно 80 обладателям паспортов были предъявлены обвинения в мошенничестве, подделке документов и незаконном использовании дипломатического статуса. Я спросил Майкла, считает ли он, что эти махинации были частью плана по захвату Силенда, физическому или только номинальному. Он сказал, что, наверное, так и было, но скорее всего, добавил он. Они просто хотели заработать денег на идеи. Независимо от мотивов, организовано все это было компанией под названием «Sealand Trade Development Authority Limited». В панамском досье имеются данные о том, что компания учреждена в Панама-Сити юридической фирмой Mossack Fonesco и связана с глобальной сетью преступников, занимающихся отмыванием денег и прочими аферами. Отдельные события складывались в сюжет, который казался странным, даже абсурдным. В некоторых моментах было довольно трудно связать его с реальностью. Правительство да будто бы находящееся в изгнании в Германии и Испании, конечно, были самозванцами, но статус тех, за кого они себя выдавали, тоже был сомнительным. Это все напомнило мне цитату из новеллы Хорхе Луиса Борхеса «Круги руин». «И вот во сне сновидца призрак пробудился и стал существовать». Несколько часов я просидел с Майклом на захламленной грязной кухне Силанда. Мы так увлеклись распутыванием клубка интриг против микрогосударства, что не заметили, как наш чай совсем остыл. Закончив рассказ, Майкл без всяких признаков эмоций на лице смотрел на меня, словно ожидая моей реакции. Я тоже смотрел на него, надеясь на продолжение. Ждал я напрасно. Он поднялся и поставил чайник. Скользнув взглядом по столу, я увидел свою записную книжку и понял, что под впечатлением от услышанного перестал делать записи. Перед посещением этого странного места я прочел тысячи страниц старых газетных и журнальных статей, а также рассекреченных документов британских ведомств. Я даже раздобыл записи радио и телепередач разных лет, хотя большинство из того, что рассказал мне Майкл, совпадало с результатами моих изысканий. Сама возможность услышать все от участника событий придавала этим историям гораздо больший вес. Либо, думал я, он просто втюхивает мне те же самые басни, которыми кормил британское правительство, чтобы оно от него отстало. И я решил проветриться и попросил Майкла об экскурсии по платформе. Мы вышли из кухни, прошли по коридору и спустились по крутой узкой лестнице. Каждая из опорных колонн Силенда представляла собой башню, состоящую из располагающихся друг над другом круглых комнат диаметром немногим меньше 7 метров. Бетонные стены не хранили тепло. Там было холодно, сыро и зябко. Запах мазута смешивался с запахом плесени. Как и на перевернутых маяках, подводная часть которых куда больше надводной, большинство помещений в колоннах располагались ниже уровня моря, из-за чего там все время был слышен плеск воды. Некоторые освещались простыми лампочками без абажуров. В их свете казалось, что ты находишься в бункере постапокалиптических времен. Во время осмотра к нам присоединился охранник Силанда Берингтон. По его словам, в ночное время в колоннах можно слышать, как о бетон разбиваются волны от проходящих мимо судов. В северной колонне располагались гостевые комнаты, карцер и конференц-зал. Там жил Берингтон. «Я не боюсь холода», — сказал он, когда я спросил, хватает ли мощности обогревателя зимой. В одном помещении он задержался. Там была оборудована экуменическая часовня в минималистском стиле. На столе, покрытом нарядной скатертью, лежала раскрытая Библия. На книжной полке рядом с трудами Сократа и пьесами Шекспира стоял Коран. Выглядело это все весьма сюрреалистично и было больше похоже на библиотеку на подводной лодке. Человеку с клаустрофобией там точно нечего было делать. Мы выбрались на поверхность из северной колонны и прошли по платформе к южной. Майкл начал рассказывать мне о самой, наверное, амбициозной затее обитателей Силенда. На платформе должны были разместиться серверы для хранения конфиденциальных данных, которые не должны были попасть в руки властей. Серверы принадлежали компании Heaven Co, основанной в 2000 году и представляющей собой информационный аналог налоговой гавани. Ее клиентами были владельцы ресурсов, связанных с азартными играми, финансовыми пирамидами, порнографией, почтовых сервисов, гарантирующих защиту от судебных повесток, и банковских сервисов, предоставляющих лицевые счета, которые невозможно отследить. Спамеров, владельцев ресурсов с детской порнографией и киберпреступников, охотящихся на корпоративные секреты, там не привечали. «Мы против вседозволенности», — сказал Майкл. «Я очень хотел спросить, чем финансовые пирамиды лучше спамеров, но решил не поднимать эту тему». Он добавил, что в 2010 году отказал представителям WikiLeaks, которые обратились к нему с запросом о паспорте, и предоставлении убежища для основателя этого ресурса Джулиана Ассанджа. «Они тогда публиковали столько всякого разного, меня это не устраивало», — добавил он. Идея о размещении онлайн-сервисов в нейтральных водах не нова. Писатели-фантасты уже многие годы мечтают о безопасных гаванях для данных. Наверное, самое известное произведение такого рода, опубликованный в 1999 году роман Нила Стивенсона, Криптономикон, в котором султан вымышленного богатого нефтью островка Кинакута, располагающегося между Филиппинами и Борнео, хочет превратить свои владения в коммуникационный хаб без всяких законов об авторском праве и прочих ограничений. Не все проекты такого рода являются фикцией или выдумкой. В 2008 году компания Google приступила к реализации проекта по созданию в водах Мирового океана центров обработки данных, в которых для охлаждения серверов должна использоваться морская вода. Проект призван сделать компанию более экологичной и при этом сэкономить на расходах на кондиционирование, которые при размещении серверов на суше достигают заоблачных значений. В 2010 году группа ученых из Гарварда и Массачусетского технологического института опубликовала работу, в которой предложила фирмам, занимающимся высокоскоростной автоматизированной биржевой торговлей, перенести свои серверы в море, чтобы ускорить передачу информации за счет сокращения расстояния и тем самым получить конкурентное преимущество. Хотя пока эти планы еще далеки от осуществления, ученые уже представили некоторые свои идеи на этот счет на конференции, организованной Институтом Систединга. У истоков компании Heaven Co. стояли два предпринимателя-технаря. Первый – программист Шон Хейстингс, перебравшийся на остров Ангилия, самоуправляемую заморскую территорию Великобритании в Карибском море, чтобы работать там над проектами онлайн-ресурсов для любителей азартных игр. Второй – специалист по информационной безопасности Райан Лекки, недоучившийся в Массачусетском технологическом институте и отличавшийся крайней независимостью суждений. Оба молодых человека были убежденными либертарианцами, сторонниками абсолютной онлайн-свободы и противниками любых попыток государства ограничить свободу слова или нарушить конфиденциальность данных пользователей. Убедив Бейтсов создать компанию в Силанде, Хейстингс, и ЛЭКи привлекли инвесторов, среди которых оказались два успешных интернет-бизнесмена. У основателей хэвенко были большие планы. Чтобы обезопасить серверы от посягательств, они собирались нанять по крайней мере четырех хорошо вооруженных охранников. В помещениях вместо воздуха должен был быть чистый азот. Дышать им невозможно, поэтому войти в комнату можно было бы только в водолазном снаряжении. Защиту от хакеров должна была обеспечить группа суперпрофессиональных программистов и специалистов по кибербезопасности. Для предотвращения возможных проблем со связью, обусловленных желанием Британии или других государств прекратить деятельность HeavenCo и заблокировать доступ к данным на серверах компании, Sealand должен был иметь интернет-коммуникацию с несколькими странами, а для обеспечения максимального уровня доступности – еще и соединение через спутник связи данные клиентов должны были передаваться и храниться только в зашифрованном виде чтобы даже сотрудники хэвенко не могли узнать чем именно те занимаются большинство этих планов не суждено было реализоваться это был полный провал с сожалением констатировал майкл задержавшись в помещении где вдоль стен стояли трехметровые стеллажи на полках которых когда-то размещались серверы хэвенко Наладить охлаждение серверных не удалось. В большинстве помещений не было розеток. Топлива для генераторов постоянно не хватало. Одна из компаний-партнеров, которая должна была обеспечивать Heaven Co. подключение к интернету, обанкротилась. А спутниковое соединение, которое решили использовать взамен сервисов обанкротившегося партнера, обеспечивало скорость не более 128 килобит в секунду примерно как у мало продвинутых домашних пользователей в начале 21 века. Южная колонна Силенда так и не заполнилась серверами. Трюк с закачиванием в серверное азота для дополнительной безопасности был обычной маркетинговой уловкой и так никогда и не стал реальностью. Из-за беспрерывных интернет-атак на сайт Heavenco связи не было по несколько дней. Heavenco удалось привлечь с десяток клиентов в основном онлайн-казино, но их не устраивали постоянные сбои связи и некомпетентность сотрудников HeavenCo, так что вскоре они ушли к другим провайдерам услуг хостинга. Разругавшись с партнерами, в 2003 году ушел из HeavenCo и леки Выступая на ежегодной конференции хакеров и разработчиков DevCon, он рассказал, что большинство обещаний HeavenCo были обманом и оказались невыполнимы. «Почти все время тратилось на взаимодействие с прессой», — признался Салеки. «Никто не занимался продажами. Никто не подумал о системе регистрации и обработке обращений. Поступавшие в самом начале запросы были либо потеряны, либо по ним ничего не было сделано». Майкл перечислил и другие проблемы. «Скажем так, мы разошлись с компьютерщиками во мнениях относительно того, каких клиентов мы собирались привлекать», — сказал он. В частности, княжеская семья не поддержала план Леки по размещению на серверах данных сайта, предоставлявшего пользователям незаконный доступ к контрафактным DVD-дискам. По мнению Леки, Хэвенко как раз и создавалась для того, чтобы предоставлять такие услуги. Несмотря на всю свою браваду, бейтцы настороженно относились к тому, что могло обострить отношения с британскими властями и навредить их тщательно сбалансированным притязанием на суверенитет. Я не мог понять, была это осторожность, обостренное чувство самосохранения результатом многолетней борьбы, или бойцы с самого начала скрывали эти свойства за маской фанфаронского бахвальства. У меня создалось впечатление, что конфликт с Лэки был больше вызван личной неприязнью, нежели какими-то принципиальными разногласиями. Он был таким странным, не переставал повторять Майкл, А пиратские DVD стали просто предлогом. После ухода из Heaven Co. Лекки переехал в Ирак, где в 2004 году основал компанию Blue Iraq, предоставлявшую интернет-услуги армии США и частным подрядчикам. Когда мы допили последнюю чашку чая на той же кухне, где начали этот день, лицо Майкла неожиданно расплылось в широкой улыбке. Судя по всему, он гордился и лихо закрученным сюжетом, который представляла собой история странного дечища и его семьи, и живучестью Силенда. Воспользовавшись лазейкой в международном законодательстве, Бейтсы сохраняли свое микрогосударство уже много лет, а большинство проектов независимых вотчин в море так и остались фантазиями. Конечно, Бейтсам в наглости не откажешь, но секрет выживания Силенда совсем в другом. В скромности амбиций. Дерзкое, но без особых претензий микрогосударство не было ни аль-Каидой, ни исламским государством, пытающимся создать грандиозный халифат. В глазах могущественных соседей Силанд был ржавым королевством, которое проще не замечать, чем пытаться что-то с ним сделать. Члены семейства Бейтс были искусными миротворцами, которые с удовольствием культивировали и сохраняли нарратив своего княжества – что в свою очередь поддерживало его суверенитет. Силанд никогда не был утопической безопасной гаванью. Это всегда было не столько островное государство, сколько его идея, или, как заметил один наблюдатель, нечто среднее между неофициальным семейным бизнесом и театром марионеток. В Голливуде велась работа над фильмом о Силанде. Я так и не понял, насколько она продвинулась, а бойцы предпочитали не распространяться на эту тему. При этом основным источником финансирования Силанда является интернет-магазин, работой которого управляют бейтсы. Цены указываются не в силанских долларах, а в фунтах стерлингов. Кружки идут за 9 фунтов 99 центов, а для того, чтобы войти в силанское высшее сословие, придется раскошелиться на 29 фунтов 99 центов, а то и на большую сумму. Когда пришло время возвращаться на сушу, Кран опустил меня на нелепом деревянном сиденье колыхавшемуся на волнах Северного моря катеру. Несуразность почти детских качелей на портале в это диковинное место соответствовала его сюрреалистичности. Оказавшись в лодке рядом с бетонными опорами силенда, я посмотрел вверх на ржавеющую платформу и помахал Берингтону на прощание. Он стоял наверху, как одинокий Санчо Панса, хранитель духа Донкихотства. Под ледяными порывами ветра Майкл и Джеймс запустили мотор и направили лодку к берегу. Силанд медленно растворялся вдали, прощаясь с отцом и сыном, которые возвращались на сушу в свои теплые дома в Эссексе, откуда они гордо правят своим далеким княжеством.